Обратная связь на этапе активного слушания. Когда вы работаете на этапе втором или третьем с активным наблюдателем, отведите, если это возможно, 10 минут на обратную связь после того, как каждый участник завершит свою работу. В течение первых пяти минут обратная связь, как обычно, касается только проделанной работы. Наблюдатель дает исследователю обратную связь, и затем они оба обсуждают то, что случилось. В течение следующих пяти минут обратная связь касается переживаний наблюдателя. Наблюдателя, расскажите, чем был для вас этот опыт. Сколько времени вам удалось оставаться в состоянии «я»? Какие части активизировались и как вы с ними справились? Что вы чувствовали, когда практиковали активное слушание? Поделитесь этим с исследователем. Исследователю. Расскажите наблюдателю о своих откликах на его помощь. Что было полезным? Какие препятствия возникли? Чего бы вы хотели больше видеть в будущем? Обсудите, что может улучшить вашу работу в паре.